Глава 9. Дело Кравченко. За свою долгую жизнь Юджин Лайнс написал три книги. Но ни одна из них, включая последнюю, изданную в 1940 году, Сталин, царь всея Руси, не приобрела такую известность, как книга «Чужая», к которой он был причастен. Как принято считать, он лишь перевел ее с русского на английский, но на самом деле переписал, так сказать, своими словами. Эта книга, вышедшая. В 1946 году сразу стала бестселлером. В одной только Америке в 1940-е годы было продано 4 миллиона экземпляров. Ее название I chose freedom. Я выбрал свободу стало, говоря нынешним языком, мемом. Это первое, что слышали на западе от каждого перебежчика из соцлагеря. Свободу выбрал Виктор Кравченко, советский инженер родом из Екатеринослава. Он родился в семье большевика-подпольщика Учился в Металлургическом институте в Каменке в одно время с Брежневым и, как пишут, вроде бы даже с ним приятельствовал. Летом 1943 года его в ту пору чиновника Совнаркома РСФСР направили в командировку в США для закупок вооружения по Ленд-Лизу. Спустя полгода он решил стать невозвращенцем. Так называли отказавшихся вернуться в СССР из-за командировок Частные поездки за границу были редчайшим исключением. С 1929 года они объявлялись Верховным судом СССР вне закона, что влекло за собой конфискацию имущества и расстрел в случае обнаружения беглеца. Виктор Кравченко выбрал не самое удачное время для побега. Его могли в два счета экстрадировать, США и Советский Союз были союзниками, приближалась общая победа. По сравнению с довоенными временами отношение американцев к Советскому Союзу изменилось, В том же 1944 году в Голливуде сняли «Песнь о России. истории любви американца и советской пианистки», где та разъезжала по деревне на тракторе, а потом исполняла в консерватории концерт Чайковского. 1 апреля 1944 года Кравченко приехал из Вашингтона в Нью-Йорк и сразу заявился к эмигрировавшему из СССР в 1921 году меньшевику Давиду Далину, с которым до того каким-то образом сумел познакомиться. Пребывавший в эмиграции с 1921 года Далин, изданной в 1922 году книге «После войн и революций», предрек большевизму вырождение в бонапартийскую диктатуру, служащую интересам буржуазии. Видно, на этом они и сошлись с Кравченко. С места в карьер он поделился с ним своим намерением попросить политического убежища. Далин Ошарашенный нежданным гостем позвонил Юджину Лайнсу. Тот решение Кравченко не одобрил и посоветовал поскорее вернуться в Вашингтон, пока его отсутствие не заметили. Кравченко совету не последовал и в тот же день подал заявление о предоставлении политического убежища. Лайнс знал, о чем говорил. Советский Союз немедленно потребовал выдачи беглеца. Президент Рузвельт склонялся к тому, чтобы пойти союзнику навстречу. Но процедура экстрадиции не скорая, и он не дожил до ее завершения. А после отношения с СССР разладились, и о выдаче уже больше речи не шло. Страх. Покуда Рузвельт не умер. Кравченко 7 месяцев пришлось скрываться от полиции в квартире знакомой. Жить в постоянном страхе для него было привычным. Перед войной он руководил строительством трубопрокатного комбината в Кемерове. С его приездом в город совпало проведение самого крупного политического процесса в Сибири, а взрывы метана на Кемеровской шахте — Центральная, в котором обвинили 9 горных инженеров, якобы троцкистов. Отсюда панический страх, парализовавший всех причастных к строительству. Агнеса Миронова-Король, вдова начальника управления НКВД по западносибирскому краю Сергея Миронова, вспоминала его рассказ о показаниях одного из получивших вышку инженеров. Все наши заявления про технику безопасности оставались без внимания, а когда взрывы произошли, нас судили за вредительством. К расстрелу были приговорены все подсудимые, правда, троим из них высшую меру заменили десятью годами лагерей, но год спустя двое из помилованных все же были расстреляны. Их всех вместе реабилитировали через 20 лет, в конце 50-х годов прошлого века. Посредине дня мне могилу выруют, а потом меня реабилитируют. Это я цитирую поэта Александра Аронова. Скажут, срок ваш весь, что-нибудь подарят, Может быть и здесь кто-нибудь ударит, Будет плакать следователь на моем плече, Я забыл последовательность, что у нас зачем. Думаю, страх был одним из мотивов, Побудившим Кравченко и к побегу. Конечно, трудно себе представить, что после него он не входил в контакт с американскими разведслужбами, но, судя по всему, собственно, изменнических мотивов в его поступке не было. Чего нельзя сказать обижавшим полтора года спустя, в сентябре 1945 года, начальнике шифровального отдела посольства СССР в Канаде Игорь И Этот захватил с собой шифры и документы с данными советской агентуры собиравший на Западе атомные секреты США. Насколько известно, Кравченко отказался обсуждать с американцами какие бы то ни было детали, касающиеся советской экономики и поставок по Ленд-Лизу. Авторство В 1947 году книгу Кравченко издали во Франции полумиллионным тиражом. Это не могло понравиться французским коммунистам и их московским кураторам. В ноябре 1947 года в коммунистическом еженедельнике «Letter France, издаваемом Луи Арагоном, появилась статья под названием «Как была сфабрикована книга Кравченко». В ней говорилось, что Кравченко – изменник, бросивший свою страну во время войны, алкоголик, да и книгу писал не он, а те, кто под его именем действовали по указке американских секретных служб. Между тем, мифическим персонажем был Сим Тома, чья подпись стояла под статьей. Скорее всего, опус изготовили в Москве, после чего в Вашингтоне и вновь, скорее всего, решили нанести ответный удар. Холодная война в разгаре, коммунисты подставились, и их противники не могли этого упустить. Кравченко обратился с иском о защите чести и достоинства во французский суд. В зале исправительного суда, где до сих пор разбирались дела об украденных велосипедах или о драке двух соперниц, и где ныне слушается самое большое дело о дефамации, какое когда-либо пришлось разбирать французскому суду, переполнены все скамьи, публика, адвокаты, журналисты. Это из книги «Дело Кравченко. История процесса» Нины Берберовой, известной у нас благодаря мемуарам, открывшим многим из нас Серебряный век, мир неведомых нам садов, где, по словам Андрея Вознесенского, «Нимфы, куда бельведером? Сад летний, снегов овал» откинутый локоть бербервой Был Гумилев офицером, он справа за локоть брал. Господин Кравченко сказал, что он выбрал свободу, говорил его адвокат Мэтр Изар на первом заседании 24 января 1949 года. Ну так вот, на этом процессе свобода выбрала его, чтобы защищать свое дело. Настоящая свобода как раз в СССР, доказывал представитель противной страны Мэтр Матерасо. В этих двух репликах суть всего процесса. Симптома в суде так и не появился, да никто его особо не ждал, все понимали, что его не существует. Но и Кравченко не был автором своей книги, уверял суд эксперт Лелетер Le Франсе Владимир Познар. Она написана не русским, а американцем. Этот Познар, двоюродный дядя знаменитого тележурналиста, сотрудничавший, как пишут с советской разведкой, был поэтом. Его верши цитировал в одной из статей сам Набоков Грезы и розы новорожденного лепит сопровождая убийственными комментариями. Слыхал ли когда-нибудь автор такой лепит? Противники Кравченко пытались перевести разговор на его личность и авторство. Доказав несостоятельность истца, можно было поставить по сомнению и его иск. Защитники Кравченко, наоборот, уводили разговор от авторства, упирая на критику советского режима. Нам называют Лайнса как редактора книги. Какое нам дело, кто это? Ведь в Соединенных Штатах не существует политруков для литературы, а вот в СССР существуют политруки даже для церков. Мы разбираем здесь книгу не литератора, мы оправдываемся не в том, что у автора есть талант. Вопрос поставлен о лжи и правде. Подлинным автором книги Кравченко является известный Лайнс, который сам хвастал тем, что он собрал документы и составил рукопись на английском, или, если быть более точным, на англо-американском языке, писала бельгийская газета «Фронт» уже во время процесса. Хвастал или нет, мы уже не узнаем. Но с рукописью он, вероятно, немало поработал. Правда, первоначальный перевод, написанный в американском подполье рукописи, сделал бывший помощник Лайнса в Москве Чарльз Маламут, зять Джека Лондона. К тому моменту Лайнс превратился в критика советского режима, хотя долго был его апологетом. В 20-е годы прошлого века он шагал в ногу со всем прогрессивным человечеством, а в 40-е поплыл против течения. Думаю, оба раза был искренен. На этот раз Лайнс стремился открыть миру глаза на Сталина. Закрывали же глаза миру ненавидимые им левые американцы, к которым сам он еще недавно принадлежал. По его словам, Они не столько обманывали других, сколько обманывали себя, воспринимая миф о чужой стране как утешение, как замена реальности. Несправедливость в Америке служила извинением для поддержки несправедливости, царящей в других странах. Ну а о европейских интеллектуалах и говорить нечего. Эти выступили против Кравченко единым фронтом. Как они могли поверить его словам, если даже посещая СССР не замечали очевидного? Леон Фейхтвангер. Как видно из его книги «Москва» 1937 принял за чистую монету признание Карла Радока и Юрия Пятакова, воочию наблюдая в Октябрьском зале Дома Союзов процесс антисоветского троцкистского центра. Между прочим, там упоминался Кемерово как город, где якобы находилась подпольная типография вредителей, мнимой оппозиции. Коммунисты вперед! Содержание книги Кравченко опровергали многочисленные свидетели со стороны коммунистов. «Да, в Советском Союзе существуют лагеря для врагов народа, но и они получают за свой труд заработную плату, равную той, что получают люди на свободе», уверяла судей, деятельница международного женского движения Мари Клод Ваян Кутюрье. «Заключенные могут купить все, в чем они нуждаются, иметь индивидуальную комнату, смотреть фильмы и заниматься музыкой». Лично я полагаю, что вообще не было никаких репрессий, говорил историк-коммунист Жан Баби. Как это так может быть, чтобы рабочим и крестьянам стало хуже при социалистическом строе, чем при царизме? Нелепость какая-то. Этого не могло быть, опровергал знаменитый философ Роже Городи, страница книги, где говорилось о голоде на Украине в годы коллективизации. Зачем правительству это делать? Городи попытался высмеять оппонента. Небес островоумие заметив, что все измышления об ужасах советского строя опровергаются в самой же книге различными эпизодами из жизни самого Кравченко. От чистки к чистке, от обыска к обыску, Кравченко только и делал, что получал повышение за повышением. Ему не хватило лишь одной чистки, чтобы стать министром. Жан-Поль Сартер, присутствовавший в суде в группе поддержки противников Кравченко, впоследствии вывел его в пародийном виде в своей пьесе Только Правда. В ней речь идет об антисоветской кампании, затеянной неким авантюристом, выдающим себя за сбежавшего на запад советского министра. А приехавший специально из Лондона настоятель Кентерберийского собора Хьюлит Джонсон, также бывавший в СССР, уверял суд, что церковь там свободна. Впрочем, красный декан Кентербери в течение жизни много чего наговорил. Незадолго до смерти, в 1966 году, он заявил, что скоро увидит на том свете Маркса, Ленина и Сталина. и Это будет самый радостный момент в его загробной жизни. В процессе выступал в качестве свидетеля Фредерик Жулио Кюри. Великий физик одобрял коммунистов. Сам он трижды посещал Советскую Россию и ничего такого ужасного там не заметил. Как такое могло быть? Полагаю, даже самый крупный ученый не обязательно разбирается в жизни общества. В естественно-научной и гуманитарной сфере Разные системы связей и зависимостей. Когда представители первой применяют к общественным отношениям математические категории, они рассматривают ту или иную ситуацию как условие в математической задаче и принимают во внимание только те вводные, которые нужны для ее математического же решения, остальное можно игнорировать. Из бассейна вытекают две трубы, и не важно, в какой вода холодная, в какой горячая, а в жизни все имеет значение к ней абстрактно подойти не получится. Из плена в плен. Коллективизация в Советском Союзе представляла собой вторую революцию, более кровавую, более жестокую и варварскую, чем Октябрьская, заявлял суду Кравченко. И я, и мои свидетели это докажем. Откуда в Париже взяться свидетелем коллективизации? Из перемещенных лиц, насильственно вывезенных гитлеровцами и их пособниками с оккупированных территорий для работы в Германию. Таких было около 5 миллионов. Вначале союзники поместили их в специальные лагеря, откуда они в большинстве своем были репатриированы, за исключением тех, кто отказались возвращаться в Советский Союз, ожидая возможных репрессий. Их опасения не были уж вовсе безосновательными. Всем репатриантам предстояло пройти через сито советских проверочно-фильтрационных лагерей, откуда вполне могли отправить в другие лагеря, исправительно-трудовые. Особенно тяжко пришлось тем, кто сумел выжить в лагерях для военнопленных. И до конца в живых изведов, тот крестный путь полуживым, из плена в плен, под гром победы, с клеймом проследовать двойным. Угнанная в годы войны в Германию Ольга Марченко рассказала судям как в ее селе Ростовская область проходила коллективизация. В феврале 1930 года ее, на девятом месяце беременности, вытолкали в снег в числе 14 крестьян из 67 хозяйств, назначенных кулаками. Трупы лежали до весны на морозе, давал показания бывший военнопленный Лев Селенко, родом из Кирвоградской области. Колхозники пухли с голоду, а когда все кончилось, Поставили на селе памятник Сталину. Среди свидетелей со стороны Кравченко была женщина, проделавшая путь с запада на восток и обратно Маргарита Бубер Нейман, вдова немецкого коммуниста и депутата Рейкстага Гейнса Неймана после прихода Гитлера к власти, переехавшего в СССР. В 1937 его расстреляли. Ее же приговорили к пяти годам лагерей, а спустя два года из Каргандинского лагеря повезли в Брест-Литовск и выдали гестапо. Она поведала суду, как на мосту через бук проходила эта выдача. Три человека отказались перейти мост. Венгерский еврей по фамилии Блох и молодой рабочий коммунист, приговоренный в Германии заочно к смертной казни за убийство нациста. Их силой потащили через мост. Этих двоих ждала смерть. Ее же припроводили в концлагерь Равенсбрюк, где она просидела до апреля 1945 года. Так что ей, как говорится, было с чем сравнивать. Как она напишет в книге «В качестве заключенной у Сталина и Гитлера. Мир во тьме». В Равенсбрюке чище, но голоднее. В Карлаге ужас скрашивала непунктуальность карательной активности исполнителей. Три десятилетия спустя писатель Борис Носик, готовя книгу о процессе, встретился с представлявшим газету Мэтром Матарасо. Это был очень симпатичный человек. Я к нему приходил, и что-то он чувствовал себя нехорошо. А потом он немножко освоился и сказал мне. «Да-да, много мы говорили глупостей. Много глупостей говорилось в те времена. Но вы заметили, Борис, что я не задал ни одного вопроса Бубернейман? Ему было стыдно. Стыдно за то вранье, которое содержалось во всех речах. Он это понимал. Все это понимали. Процесс освещался не только в мировой, но и в советской прессе. «Иуда Кравченко и его хозяева» – так назывался опубликованный в «Правде» 1 февраля 1949 года репортаж, где Константин Симонов живописал, как «отребье предателей выродок поясничает в зале Парижского суда». Понятно, читатель «Правды» так и не узнал, чем процесс закончился. После двухмесячного слушания 4 апреля он закончился в пользу Кравченко, в его пользу взыскано 150 тысяч франков. Правда, он просил 10 миллионов, но главное решением Парижского суда газета Ле Le Letters Франсе была признана виновной в деформации. Суд констатировал, что газета не доказала предательство Кравченко и его принадлежность к американской секретной службе. В делах такого рода презумпция виновности лежит на стороне, распространившей информацию. Тем не менее, это не помешало советским газетам написать о провале американской провокации. Не идиоты. Ну, с советскими газетами все ясно. Но французские левые, как могли они не замечать людоедской сущности режима, который защищали? Как могли умышленно лгать, называя черно белым? А так, если факты не соответствовали их представлениям о том, как обстоят дела на родине социализма, тем хуже для фактов. Западные интеллектуалы, по большей части левые, так уж сложилось. Не будем, однако, забывать, что только недавно завершилась война, в которой они, понятно, были на стороне Советского Союза, и Кравченко в их глазах был если не предателем, то уж во всяком случае дезертиром. К тому же нацистская пропаганда ухватилась за интервью Кравченко, опубликованное в американской печати в апреле 1944 года, его цитировал сам Геббельс, германское радио сочло побег советского чиновника к американцам началом раскола между союзниками. Так что я бы не стал клеймить их, как сейчас принято у некоторых публицистов, полезными идиотами. Это выражение, приписываемое то Ленину, то радыку обозначало тех, кто, живя в либеральных странах, оказывал моральную помощь идеям тоталитаризма. К тому же не такие уж они и идиоты, их поддержка часто неплохо оплачивалась. Разумеется, не напрямую. Левые интеллектуалы получали гонорары в валюте за труды, опубликованные в стране победившего социализма, Их привечали так называемые «движения за мир». Не раз высказывались подозрения, что НКВД манипулировало ими через женщин. Так вышло, у многих из них оказались русские жены или любовницы. Луи Арагон и Эльза Триоле, Ромен Ролан и Мария Кудашева, Герберт Уэллс и Мура Будберг. В том же 1949 году Фредерик Жулио Кюри стал иностранным членом Советской академии наук, а в 1951 году лауреатом Сталинской премии мира. Виктор Кравченко в последующие годы жил в Нью-Йорке под именем Питера Мартина. Огромный гонорар от книги он потратил на неудачные проекты организации крестьянской бедноты, коллективные хозяйства на серебряных рудниках в Перу и Боливии. В итоге разорился. Женился, причем два его сына оставались в неведении относительно их отца. Стал страдать депрессией писали, впал в нее, узнав о гибели родных в советских лагерях, и в 1966 году застрелился. Не все поверили официальной версии его смерти, возникли подозрения, что его убили советские агенты. Думаю, вряд ли. Вероятно, на родине он был давно забыт. И к тому же, как я слышал, советские и американские спецслужбы по негласной договоренности никогда не убирали кого-либо на территории друг у друга. Что же касается нынешних властителей Дум, то наличие левых убеждений они по-прежнему относят к правилам хорошего тона. Очень многие интеллектуалы в ходе 20 века поддерживали Сталина, Мао и Пол Пота, и никто никогда их серьезно за это не осуждал, констатировал Мишель Уэльбек. К слову, выступавший на Парижском процессе Роже Городи в ту пору был коммунистом, а в последующем не раз менял свои взгляды, отойдя от компартии, стал набожным христианином, наконец принял ислам и вместо пролетарского интернационализма стал проповедовать антисемитизм. Того же Пол Пота поддерживал Наам Хомский, в свое время полагавший, что преступления красных кхмеров в Камбодже преувеличиваются. В этом смысле после дела Кравченко мало что изменилось. Всегда найдутся те, кто готов за любую правдивую информацию навесить хэштег «Вы все врете».